Ему несомненно было легче, чем мне, найти кто использовал его как орудие в своих руках. По молчаливому согласию о документах мы забыли. Было решено, что следующим шагом должны быть верфи Црентола. Президент уже начал обдумывать, как использовать ситуацию против своих политических оппонентов. Я дал ему понять, что лига, особенно лига флота, хотят остановить строительство линкора А уж потом пусть играет в свою политику. Договорившись об этом, мы вызвали машину взвод охраны и отправились на верфи. Дорога занимала 4 часа, и мы обдумывали линию нашего поведения. Начальника верфи звали Рокко. Когда мы приехали, он безмятежно спал, но недолго. Парад мундиров и пистолетов быстро поставил его на ноги и привел в чувство. Мне показалось, что он такой же варишка и плут, как и Феррара. Невиновный не мог бы так сильно перепугаться. Воспользовавшись ситуацией, я приспособил к нему свой ходячий детектор лжи и начал задавать вопросы. Еще не закончив допрос, я уже представлял себе положение вещей. Оно было следующим. Начальник верфи, строивший корабль не имел ни малейшего представления о его истинной природе кто-то менее самоуверенный чем я или имеющий меньший жизненный опыт в этот момент мог бы усомниться во всем. я нет корабль по-прежнему совпадал с линкором в шести местах а я не верил в случайное стечение обстоятельств какой же выбрать путь если можно сделать два выбора Выбирай простейший, но основанный не на простых случайностях и слепых шансах. Взглянув снова на исходный чертеж, я опять отметил надстройку. Чтобы превратить корабль в военный, нужно было в первую очередь убрать ее. "Рокко", рявкнул я грозно. Посмотрите на эти чертежи, на этот вот выступ здесь. Он все еще пристроен на корабле. Он покачал головой и ответил: Нет. Чертежи были изменены. Мы устанавливаем новый противометеоритный аппарат для прохождения планетарного астероидного слоя. Я открыл свой кейс и достал чертеж. Ваш аппарат не напоминает случайно вот это. Я протянул ему чертеж через стол. Он потирал подбородок, рассматривая схему. Да, вроде, сказал он нерешительно. Я не могу сказать в точности, ведь все эти детали ко мне не относятся. Я отвечаю за работу в целом. Но эта деталь очень похожа на ту, которая сейчас установлена. Это большая штука. Столько мы потратили. Это был Линкор, вне всякого сомнения. И тут одно из сказанных им слов как громом меня поразило. Установлена? вскрикнул я. Вы сказали: "Установлено?" Рука даже отшатнулся от моего крика. "Да", сказал он. "Не так давно. Я помню, там были некоторые трудности." "А еще что?" прервал я его. Холодный пот потек у меня по спине. «Двигатели, и управление, они тоже установлены." "Да, конечно", ответил он. "Разве вы не знаете? Обычный график был сильно сжат." Это вызвало массу непредвиденных трудностей. Теперь уже холодный пот бежал по мне ручьями. Первоначально установленный срок был сокращен почти на год, и не было никаких причин, почему нельзя сократить его еще больше. Машины, оружие, взревел я. Кверфи, если строительство этого корабля закончено, у нас будут огромные, ни с чем не сравнимые беды. Охрана включила сирены и прожектора. И вдавливая акселераторы в пол, мы, словно сверкающая стрела, помчались в ночи к верфи и влетели в ворота. Но мы все равно опоздали. Ночной сторож бешено замахал на нас руками и конвой остановился. Корабля не было. Рокка никак не мог поверить этому. Он бродил взад и вперед по пустой площадке, где корабль строился. Я залез на заднее сиденье машины и от злости сживал сигарету, обзывая себя идиотом. Игнорируя очевидные факты, я, как дурак, вбил себе в голову, что правительство планеты участвует в строительстве. Оно, конечно, участвовало, но только как ширма. Я почуял крысу из нержавеющей стали, которая действовала так же, как действовал бы я до своего обращения. Сейчас, когда этот грызун улизнул, у меня возникла идея, с чего начать поиски. К нам шатаясь подошел Рока, начальник верфи. Его схватили за волосы, и поток ударов и отборной брани посыпался на него. Президент Феррара с угрюмым видом вытащил пистолет, и было непонятно, кем он собирается стать убийцей или самоубийцей. Мне было все равно. Все, что могло его беспокоить, были следующие выборы, когда избиратели и политические соперники не простили бы ему потерю корабля. Мои заботы были значительно сложнее. Я должен был отыскать линкор до того, как он начнет шарахаться по галактике. "Рокко", крикнул я. "Идите в машину. Я хочу просмотреть ваши отчеты, все ваши отчеты, и хочу сделать это немедленно". Он с трудом влез в машину, видимо, еще не соображая, чего от него хотят. Затем, заметив, что еще почти темно, он промямлил: "Но, адмирал, в это время все еще спят". Я собирался заорать, но этого не потребовалось. Видимо, он все понял по выражению моего лица и схватил трубку радиотелефона. Когда мы подъезжали, двери конторы были открыты. Обычно я ненавидел эти бюрократические бумажные завалы, но сейчас я на них молился. У этих людей была целая наука, ни одна заклепка не пропадет. Об этом имеется бумага в пяти экземплярах. Они вывалили мне на стол меморандумы, памятные записки, акты о списании, запросы. Нужные мне факты тонули в этих бумажных катакомбах.